Запись пятнадцатая. Конспект. Колокол, зеркальное море, мне вечно гореть. Только вошел в Элинг, где строится интеграл, как навстречу второй строитель. Лицо у него, как всегда, круглое, белое, фаянсовое. Тарелка. И, говорит, подносит на тарелке что-то такое нестерпимо вкусное. — Вы вот болеть зволили, а тут без вас, без начальства, вчера, можно сказать, происшествие.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 Должно быть, уж давно кричит. Что со мной? Я потерял руль. Мотор гудит вовсю, аэродрожит и мчится на руля. Нет. И я не знаю, куда мчусь. Вниз и сейчас обзем или вверх, и в солнце в огонь.